Глава двадцать К тому времени, когда появился Адам, мама уже уехала домой. Пусть и неохотно. «Пообещай мне, что у тебя все будет в порядке», попросила она, стоя в дверях. «Если хочешь, я останусь». «Все у меня будет отлично», ответила я. «Я просто должна убедиться, что и Адам в порядке. Завтра днем увидимся в отеле. Ты ведь знаешь, что тебе нужно захватить?» Она улыбнулась. Мы уже сто раз с ней это проговаривали. «У меня есть список». Она помахала мне, садясь в папину машину. Адам выглядел разбитым, будто его в буквальном смысле перемололи. Мне очень хотелось избавить его от этой боли, но я знала, что с этим придется повременить. «Мне надо набраться терпения», — твердила я себе. «Я не могу просто выложить ему все, что сказала маме». С ним все иначе, ведь речь шла о его собственной матери. Тут мне придется действовать очень осторожно. Просто не верится, что все это происходит с нами, заметил он, садясь за обеденный стол и устало, подпирая голову руками. Я подошла к нему, обняла его сзади, но его тело оставалось напряженным. Мы с этим справимся, сказала я ласково. Вот только отбарабаним свадьбу и путешествие. И выработаем план. Как я могу отправиться на Маврикий и валяться на пляже, когда мама тут бьется за свою жизнь? Это неправильно. Но мы ведь пока не знаем, как обстоит дело, напомнила я. Когда вернемся, у нас будет больше информации. Я подумала, что она не в состоянии будет так долго разыгрывать свой жестокий фарс и наверняка откажется от него вскоре после нашего возвращения. Может, и так, но если в понедельник у нее первый сеанс химиотерапии, я хочу быть с ней, заявил он. У меня все сжалось в груди. Но усилием воли я заставила себя сохранять спокойствие. Мы с тобой поженимся завтра, произнесла я, сверившись со своими часами. Давай будем справляться со всем этим постепенно, день за днем. Сейчас мне даже не кажется что можно как ни в чем не бывало устраивать свадьбу», — бросил он. «Это как-то нехорошо — праздновать и веселиться, когда мама, может быть, умирает». Я не сказала ни слова. Я просто спокойно ушла. Пусть он сам поймет справедливость моих слов. Войдя в спальню, я молча шмякнула по подушке от раздражения и разочарования. К тому времени, как он пришел, Я уже задремала, но проснулась, когда он скользнул в постель. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. «Получше?» Он глубоко вздохнул. «Думаю, нам лучше отложить свадьбу». Я резко села на кровати. Голова у меня кружилась. «Что?» — переспросила я. Он прокашлялся. «Я не думаю, что мы можем, что я могу так поступить» при нынешних обстоятельствах. Это страшное потрясение. Мне нужно время, чтобы все обдумать. «Ты серьезно?» Он кивнул. «Прямо вот реально? Честно-честно?» Мой голос делался все громче и с каждым слогом поднимался октавой выше. «Просто кажется, что это неправильно, Эм, что это нехорошо. Ну, признай сама. Сейчас не самый подходящий момент». «Мы же не хотим, чтобы наша свадьба прошла в спешке, когда все думают о другом, верно?» Если он ждал от меня подтверждения, он обратился не по адресу. «У твоей мамы рак», — я пальцами изобразила кавычки вокруг этого страшного слова. «Какого хрена? Что это значит?» Он вскочил, на нем были только боксерские трусы. Взъерошил волосы петерней. «Она больна раком, М! Господи!» Я смотрела, как он меряет шагами комнату, и прямо чувствовала, как от него исходит беспомощность и ярость. Он походил на курицу в тесной клетке. Некуда улететь, некуда уйти, негде выпустить пар, который скапливался у него внутри. Я могла бы уже сейчас облегчить бремя его забот, по крайней мере, в какой-то степени. Приподнять крышку той скороварки, в которую он сам себя загнал. Сказать ему... Я думаю, что она лжет. Я знаю, что она лжет. Поделиться с ним своей убежденностью. Она все это нарочно придумала, чтобы сорвать свадьбу. Но это звучало просто смехотворно. Кто способен так поступить? Нормальный человек в здравом уме не способен представить себя произносящим такую гнусную и подлую ложь. Я могла бы рассказать ему обо всем, Что она мне сделала и что она мне говорила все то время, что мы с ним вместе. Как она буквально горы сворачивала, лишь бы нас развести. Как она постоянно стремилась меня унизить. И теперь, после восьми месяцев травли и злобы, она опустилась до такого низкого поступка. Самого низкого, даже на фоне всех прочих ее пакостей. Поверит ли он мне? Вряд ли. Возненавидит ли он меня после этого? Наверняка. Победит ли она в результате? Несомненно. Нет, я ничего не приобретаю, сказав ему правду. Но будь я проклята, если я позволю ей добиться своего с помощью этого мерзкого вранья. Мы поженимся. И неважно, нравится ей это или нет. «Успокойся». Я поднялась с кровати и подошла к нему. «Чего-чего? Успокоиться?» Предполагается, что я завтра женюсь, а у моей матери нашли рак. Как это я, по-твоему, могу успокоиться, черт побери? Мы завтра женимся, — поправила я. Мы во всем этом вместе. Я попыталась обнять его, обхватить его руками, но его ладонь предостерегающе взметнулась вверх. Мы во всем этом совершенно не вместе, — бросил он резко. Ты даже не старалась замаскировать свои чувства к моей матери. И, если уж честно, ты бы и соломинку ей не бросила, если бы она тонула. Так что давай не будем делать вид, что тебя действительно это беспокоит и что ты чувствуешь мою боль. Я сделала шаг назад. Ты несправедлив. Не притворяйся, будто дело тут во мне. Твоя мать из кожи вон лезет, лишь бы дать мне почувствовать, что я в вашей семье нежеланный гость. С того самого дня, когда я с тобой познакомилась, я очень-очень старалась с ней поладить. Но знаешь что, Адам? Оказалось, что это совершенно невозможно из-за нее. Его рука снова взлетела вверх, и на какое-то мгновение мне почудилось, что он обрушит ее на меня. Но вместо этого он повернулся и вмазал кулаком по шкафу. Шляпные картонки, в которых я хранила всякие сувениры соскользнули сверху и вывалили на пол все свое содержимое. Я так и застыла. Я хотела открыть рот, но не в силах была произнести ни слова. «Прости, М, – вскрикнул он, опускаясь на колени. «Я не знаю. Даже не знаю!» Та часть меня, которая его любила, хотела встать на колени рядом с ним, обнять его, убаюкать. Но какая-то другая часть... Ощущала непонятную отстраненность, словно я наблюдала за отчаявшимся незнакомцем, пытающимся подобрать с пола кусочки, на которые распалась его жизнь. То, что в человеке, которого я люблю, обнаружилось, да еще и накануне свадьбы, эта неведомая мне сторона и встревожила, и ужаснула меня. Я уселась обратно на кровать. Мне требовалось выждать, чтобы как следует уяснить себе происходящее, чтобы убедиться, что я по-прежнему полностью контролирую ситуацию, потому что меня душило желание выложить все, что у меня на душе. Но столь же мощной оказалась паника, стиснувшая мне грудь. Я начинала понимать, что он действительно может отменить свадьбу. М. Прости меня, пожалуйста, снова завел он, придвигаясь, почти подползая ко мне и кладя голову мне на колени. Я просто не знаю, что и делать. Я погладила его по затылку. Все будет хорошо, проговорила я. Обещаю. Как это? Как ты можешь обещать? Вдруг она умрет? Мне хотелось завопить. Она не умрет, потому что она даже не больна. Вместо этого я ответила. Мы будем за ней ухаживать. «Она поправится». Он посмотрел на меня покрасневшими глазами. «Ты так думаешь?» Я кивнула. «По-моему, она бы сама хотела, чтобы мы не переносили свадьбу. Я в этом уверена. Она бы не хотела, чтобы мы из-за нее слишком суетились и все отменяли. Я почти слышала свой внутренний хохот». «Наверное, ты права. У людей каждый день, каждую минуту находят рак». Еще произнеся эти слова, Я возненавидела себя за то, что приравняла Памми к миллионам тех, кто действительно сражается с этим жутким недугом. И у многих сейчас, в наше время, очень неплохие шансы. Он с жалким видом кивнул. Куда лучше, чем было когда-то. Наука сделала большой шаг вперед. По его остекленевшему взгляду, я поняла, что мне не удается до него достучаться. Люди успешно с этим справляются. Миллионы уже справились. Я потянулась к нему, сжала его руки. Велика вероятность, что у нее все будет в порядке. Давай посмотрим, с чем мы действительно имеем дело. Будем помогать ей с этим бороться. Станем всячески ее поддерживать. Знаю. Я все это знаю, он шмыгнул носом. Но я просто сейчас не могу взваливать на себя еще и это. Я понимаю. Так что давай доведем все до конца. «Отменить свадьбу будет еще сложнее. Столько лишних хлопот». Я преувеличенно громко вздохнула. «Уж лучше отменить, чем прожить весь этот день, как в тумане. Я сейчас не способен сосредоточиться ни на чем, кроме мамы. Ей нужно, чтобы я был рядом». Нет, он меня не слышал. В голове у меня заметались мысли о ближайшем будущем. Я стала составлять список всех, с кем мне придется связаться, если мы действительно отменим свадьбу. Нет, этому не бывать, я этого не допущу. Я крепко ухватилась за его запястье и пристально посмотрела ему прямо в глаза. «Послушай меня», — твердо произнесла я, «мы поженимся завтра, и у твоей мамы все будет в порядке, она получит удовольствие от этого дня, все будут с ней носиться, а потом мы отправимся в свадебное путешествие». Пока нас нет, за ней присмотрит Джеймс, у него это отлично получится. А когда мы вернёмся, тут же поедем вместе с ней в больницу. Точно узнаем, что происходит, и дальше уж станем помогать ей сами. Хорошо?» Он кивнул, но я всё-таки не была уверена, что до него всё это как следует дошло. Поднявшись с пола, он стал одеваться. «Что это ты делаешь?» «К горло у меня подступила паника. Куда ты собрался?» «Поеду к маме», — заявил он. «Что? Как это? Сейчас пять часов утра. Мне надо ее увидеть». «О, Господи, Адам, ты слишком остро реагируешь». «Как вообще можно слишком остро реагировать, когда у твоей матери рак?» — прошепел он, придвинув свое лицо к моему. Меня это напугало. Он всегда так хорошо контролировал ситуацию. На него все смотрели снизу вверх. К нему всегда тянулись. Это был человек, который возглавлял команду аналитиков. Человек, к которому всегда обращались за советом родственники. Человек, который принес разумную организованность в мою жизнь. Да, он был всем этим. И при этом сейчас он походил на кролика, застигнутого светом фар посреди дороги, и не знающего то ли бежать вперед навстречу мчащейся машине, то ли удирать назад. Он представлял собой жалкое зрелище. И я ненавидела память еще больше. За то, что она сделала с ним. С нами. На глазах у меня выступили слезы. «Ты не можешь меня тут бросать. Ты нужен мне здесь». «Нет, не нужен», — возразил он. «О чем тебе беспокоиться? Разве что о том, чтобы отменить заказы на этот несчастный букет и пирог?» Я смотрела на него, приоткрыв рот от изумления. У меня мать умирает, а ты волнуешься из-за какого-то бисквита. Ты как-то осознай, что важно, а что не очень. Вот клянусь, если ты сейчас уйдешь, я...» Входная дверь захлопнулась, как только я поднялась на ноги. В этот момент я поняла. Выбора у меня не осталось. Придется показать всему миру, какая Памми на самом деле.